Ситора с Энбой указывали дорогу. Харухира пропустил Цугу вперед, оставил Шахору на попечении Мэри, а сам постоянно оглядывался назад, следя за Виверной. В такие моменты Харухира настолько сосредоточен, что на него страшно смотреть. Но его глаза, несмотря на это, выглядят еще более сонными, чем обычно. Все чувства Харухира обострены до предела. Он наверняка очень устал, но выглядит он так, Словно всё происходящее его вообще не касается. Скорее всего, у него почти не осталось сил, но у Мэри всё равно было ощущение, что он способен действовать столько, сколько потребуется, а значит, обязательно что-нибудь придумает. «Слушай, Хару», — подумала она, — «а понимаешь ли ты, что уже много раз вот так нас выручал? Как ни смотри на нас, ни как на команду, ни по отдельности, мы все очень слабы». «Так почему же мы ухитрились выживать все это время?» «Это все благодаря тебе, Хару. Ты совершил больше, чем кто-либо, превыше любых обстоятельств и неудач. Ты понимаешь это?» «Скорее всего, нет. Готова поспорить. Ты думаешь, что причина в нас самих, в усилиях твоих товарищей, все это время терпеливо поддерживающих тебя, следовавших за своим бестованным предводителем?» «Ты странный, Хару, и я не могу не думать о тебе иначе». Но, наверное, всё дело в том, что ты такой человек. Человек, за которым готовы идти, которого готовы поддерживать, вместе с которым готовы двигаться вперед. Хару, я не стремлюсь быть рядом с тобой. Пусть я буду лишь идти следом. Главное, чтобы и для меня здесь нашлось место. Пока жива, я буду делать свое дело, исполнять свой долг. Ситора, судя по всему, хорошо указывает путь. Наверное, можно даже сказать, что она выбирает отличный маршрут. Виверно? Все так же кружила в небе, преследуя их, не намереваясь отпускать добычу. Она несколько раз бросалась вниз, но так и не смогла никого достать. сито убила группу по оврагам и возле крутых склонов, стараясь выбирать такие места, где деревья росли гуще всего. Все это мешало Вивер не спикировать на них, и в то же время укрывало от глаз хищника. И Иня, наверное, тоже играли свою роль. Ня очень помогли. Нет, не только Ня. Шура Ситора. Если бы с ними не было ее, некроманта и дрессировщика коня, то они не добились бы вообще ничего. Мэри стоит осознать этот факт. Она должна быть благодарна Ситоре. Да, она немного странная. Возможно, потому что выросла в скрытой деревне. Но она неплохой человек. Собственно, сама Мэри сейчас здесь лишь благодаря Ситоре. Если Харухира захочет завести ребенка с Ситорой, или еще что-нибудь, Мэри поддержит его. Должно быть ей тяжело принять эту мысль лишь потому, что Ситора так внезапно огорошила Мэри своими планами. Со временем проблема наверняка разрешится сама собой. Совсем скоро Мэри сможет думать об этом как о естественном положении вещей. Эта боль в ее груди вызвана лишь усталостью от долгого бега и ничем больше. И правда, Мэри уже на пределе своих сил. То есть нет, она, пожалуй, сможет бежать еще какое-то время, если потребуется. Но Шихору становится все хуже. Ее лицо исказилось, она едва хватает ртом воздух. Бегущий перед ними Цуга тоже держится из последних сил. Он уже несколько раз потыкался и не падал, лишь потому, что Харухира каждый раз поддерживала его. Снова нападает! Влево! крикнул Харухира. Некоторое время назад он начал указывать в точности, что именно нужно сделать. Все очень устали, их внимание рассеяно. Они не успели бы сами принять решение вовремя. Харухира осознал это. Шихору и Цуга еще какое-то время смогут справляться, если от них будет нужно лишь в точности выполнять приказы. Впрочем, скоро и это станет для них слишком тяжелой задачей. «Больше не могу. Нет сил». Слова повисли на кончике языка Мэри, но сказать их она не могла. Харухира, как обычно, старается изо всех сил. Яростно борется ради них всех. Его ножи явно тяжелее всего. Ему должно быть вдвое сложнее, чем остальным. Мэри не имеет права сдаться раньше. ситора мы больше не сможем бежать!» – окликнул Харухира. «А, вот оно что!» Харухира сам сказал все за них. Он следит за состоянием каждого. И хотя, вероятно, сам смог бы бежать дальше, понимая, что еще чуть-чуть, и остальные просто рухнут без сил. Он принял решение остановиться сейчас. Готовы принять ответственность за результат, каким бы он ни оказался. Харухира на это способен. Да, это нелегко. Это тяжело, но он не пытается переложить свою ношу на кого-то другого. Мэри слышала про жреца Маната его и Мокза. Ранта, получается, предал их тоже. Но Харухира, даже лишившись товарищей, смог остаться предводителем. Превозмогая трудности и потери, он ведет команду дальше. Хар, ты просто поразителен понимаешь ли ты это при мысли о твоих страданиях я чувствую что мое сердце готово взорваться стоит мне представить как тебе одиноко и все мое тело сковывается льдом как бы я хотела прижать тебя к себе согреть но нет ты наверняка упрекнул бы меня сказал бы ты не должна этого делать со мной все в порядке мы товарищи и только. вот бы можно было обнять тебя «Оставаясь друг для друга дорогими, незаменимыми друзьями. Если остановимся и будем сражаться, шансов на победу почти нет», – заявила Ситора, разворачиваясь. «Даже отогнать ее вряд ли удастся. Мы сможем», – громко воскликнул Харухира. Он взялся за стилет. «Энбо и я встретим Виверну, когда она снова спикирует. Мэри, Цугасан, готовьтесь вылечить нас. Шихору, ударишь Дарком. Никому не умирать». «Я не позволю никому умереть, мы выживем!» «Да!» Мэри и Шихору откликнулись в унисон. Цуга держал свой жезл, но, похоже, у него уже не оставалось сил сражаться. Эмба, повинуясь приказу Ситоры «помоги Хару», подошел к Харухира. Мэри, Шихору и Цуга укрылись в кустах справа. Как поступит Ситора? Она стояла чуть наискость позади Харухира и Эмбы, не открывая глаз от Виверны. Похоже, она не собирается прятаться, пока эти двое рискуют собой. Заслуживает уважения. Синяя виверна полетела к земле. Разумеется, это не падение. Она пикирует. Но выглядело это так, словно хищник падает головой вперед, пытаясь вбить свою добычу в землю. Жутко. Мэри захотелось закричать. Нет, Хару, беги. Тут слишком опасно. Разумеется, сделать она этого не могла. Сейчас ей остается лишь наблюдать. Она должна верить в него. «Дарк!» – прокричал уже Хору, призывая Элементаля. Мэри смотрела во все глаза, затаив дыхание. Виверна издала резкие крики, и захлопала крыльями, переворачиваясь в воздухе головой вверх. Лапы. Обе лапы теперь нацелены вниз. Впрочем, существо не сумело полностью погасить скорость. Виверно не столько приземлится, сколько брешется в землю лапами вперед. Она планирует раздавить Харухира и Энбу. Харухира, Энба и Ситора отскочили в стороны и избежали удара. Первого удара. Одной атакой дело не закончилось. Виверна пробороздила землю и подпрыгнула: Пика! Пика! Пика! Она верещала, прыгая с одной лапы на другую и хлопала крыльями. Земля тряслась с такой силой, словно они оказались в эпицентре землетрясения что с Харухира Энбо и Ситорой поднялось облако пыли, почти полностью закрывая обзор. «Хару! Хару! Хару!» отчаянно кричала Мэри. «Виверна! Синяя Виверна! Да что же это за чудовище?» Она, конечно, не может идти ни в какое сравнение с огненным драконом Дарнгара, да и Гидра из Даскреума намного превосходит ее размерами. Но угрожающая аура этого существа, сродни той, которые обладали белые гиганты, притом восьмиметровые. Да, виверна намного меньше их, но размах ее мощных крыльев не может не подавлять. Пика! завопила виверна и захлопала крыльями. Взлетает по облаке пыли показалась чья-то фигура. Кто это? Вперед! Шихору отправила Дарка в атаку. Развернись! Человекоподобная, а точнее, подобная кукле фигуры Дарка. Взорвалась резким хлопком, но элементально не просто лопнул. Дарк принял облик густого черного облака, окутавшего голову виверны. Та бросилась на утек, Громко вереща, виверна отчаянно забила крыльями и поднялась в воздух. Облако Дарк последовал за ней. Оно гналось и не смогло удержаться. Когда виверна взлетела примерно на три метра, облако вдруг истончилось и растаяло. «Виверна стряхнула его?» «Или же... Шихору?» Мэри бросилась к ней. Шихору едва держалась на ногах. Ей никак нельзя было использовать магию, и все же она призвала Дарка. «Что мне делать?» «Должно же быть хоть что-то». «Хару!» «Да», тут же донеслось в ответ. Его по-прежнему не видно в облаке пыли, но Харухира жив. «Что я могу сделать сейчас?» «О, свет! Даруй нам божественную защиту Люмиарис!» «Венец!» Вокруг Мэри и Шихору появилось кольцо сияющего света. Свет Люмиарис исцелит тех, кто оказался внутри венца. «Я смогу поддерживать его какое-то время», – подумала Мэри, – «потому что я жрец». «О, свет! Нарой нам божественную защиту Люмиарис!» «Эгида света! Поддержка!» На левом запястье Шихору появились две шестивучевые звезды разных цветов. Одна из двух появилась также на запястьях самой Мэри, я оказавшегося рядом Цуги, но Харухира Ситора Энба слишком далеко. Мне же нужно было сразу заранее дать до света. Я повторяю ту же самую ошибку, что и тогда, когда мы потеряли Макза. Как глупо с моей стороны, как позорно с моей стороны. Я отвратительный жрец, но все же я жрец. Шихору, я защищу тебя. Используй все силы без остатка. Мэри. Шихору устало убенулась и ей твердо кивнула. Ее улыбка на мгновение показалась Мэри вспышкой, способной затмить даже свет Люмиарис. «Хорошо. Благодаря тебе мне уже лучше. Я буду продолжать, пока сознание не покинет меня». Исцеляющий свет, конечно, помогает затянуться ранам, но не может снять усталость и перебороть страх. Бонтяжка повышает общую стойкость организма, так что она, конечно, могла придать сил, но совсем немного. Шихору тоже не может этого не знать. Мэри очень мало что может для нее сделать. Мало что, но все-таки не ничего. А еще даже просто находясь здесь, она в случае чего сможет хотя бы закрыть шихору собой.